На кладбищенской горке сошлось довольно много людей. Тонечка даже удивилась, что проводить старую княгиню собралось столько народу. Здесь были майор Мурзин, его подручный Ленька, который на время церемонии даже в телефон не играл. Тетки с почты, полная молодая врачиха из поликлиники. Она всхлипывала и вытирала слезы углом черного платка, совсем по-деревенски. Неугомонный Коля прикатил на своем велосипеде, пришел на супленный дядя Арсен, принес... нему дрящий букетик. Москвичи, Тонечка, Саша и Родион стояли отдельно. Фёдор Петрович рядом с гробом. Отец Ларион, по всей видимости, отлично знал своё дело. Он отслужил за упокойную службу как-то так, что после неё осталась светлая печаль, а не тёмная тоска. Когда стали опускать гроб, из оделы принялись кладбищенские рабочие, Тонечка потянула Родиона домой. Пойдём. Помоги мне, сказала она ему на ухо. Сейчас все с кладбища к нам придут. Нам нужно быстренько стол накрыть. Зачем придут? Не понял Родион. Так полагается, объяснила Тонечка туманно. Человека обязательно нужно помянуть, то есть поговорить о нем и выпить за него. Зачем? Снова спросил Родион. Тонечка вздохнула. Чтобы не так грустить после похорон. Это правильный обычай, хороший. У неё всё было готово ещё с раннего утра: и мясо, и картошка, и блины, чтобы уж как полагается. Водку и красное вино утром принесла Саша. И едва взглянув на неё, сценарист в Тонечкиной голове встрепенулся, схватил перо и принялся торопливо сочинять вместо детектива любовную историю. Всё хорошо? спросила Тонечка. Всё странно, призналась Саша. она отводила глаза и усмещалась Так может оно и хорошо, что странно Да ну тебя, Тоня Мне так жаль Фёдора Я ночью у него спрашиваю Ты теперь остался совсем один? А он отвечает Пока не знаю Разумеется, он не знает, быстро сказала Тонечка. Теперь только ты знаешь, останется он один или нет. Саша махнул на неё рукой и ушёл к себе. Во время службы она держалась рядом с Тонечкой и Родионом, а в конце подошла к Фёдору и взяла его за руку. Ещё на подходе к дому Тонечка услышала какой-то басовитый вой, переходящий в рёв. Что это такое, сама у себя спросила она и бросилась к крыльцу. Родион, не, не входи, подожди меня. Но куда там? Мальчишка влетел на крыльцо следом за ней и даже попытался ее оттолкнуть, чтобы ворваться первым. Тонечка распахнула дверь, изнутри опять страшно завыла и заревела. «Кто здесь?» — крикнула Тонечка. Тут же в прихожую влетела собака Буська, оставленная на время похорон дома. Она влетела, как крохотная черная торпеда, не рассчитала траекторию поворота, шея ей проехалась по дощатому полу, взвыла тем самым ужасным басом, ринулась к Родиону и заплясала перед ним на задних лапах. Буся поразил Сардён. Это ты так воешь? Он подхватил её на руки, прижал к себе. Буся в экстазе стала лизать ему лицо, руки, уши. Жуть какая, сказала Тонька неуверенно. Ты думала, мы тебя бросили, да? спросил Родион у своей собаки. Ты испугалась, что мы больше не придём, да? Ты решила, что теперь совсем одна, да? Тонька моментально поняла, что он говорит о своих а не о собакиных страхах, выдавая себя с головой. Буся неистовствовала у него на руках. Она подпрыгивала, повизгивала, извивалась, норовила опять наброситься на мальчишку с поцелуями. Вся ходила худуном. Морду, уши, лапы все излучало невиданное, небывалое счастье. «Я тебя всегда, всегда буду брать с собой», — обещал ей Родион. «Ты не думай. Я даже в институт тебя буду брать с собой, а потом на работу». Их общую истерику нужно было как-то притушить, остановить. «Родька!» — сказала Тонечка, повязывая фартук. «Послушай меня. Ни ты, ни твоя собака больше никогда не останетесь в одиночестве. У тебя теперь тьма родственников. Просто деваться от них некуда. От родственников. И ты должен привыкнуть и Буську приучить к тому, что время от времени нам всем приходится друг с другом расставаться». «Я не хочу расставаться», — проговорил Родион, обнимаясь с собакой. А если тебе понадобится, не, не знаю, в баню или к зубному врачу? В баню? Переспросил Родион в некотором замешательстве. Да хоть куда? воскликнула Тонечка, составляя на стол тарелки. Вот мы с тобой уехали в дождёв и уже давно не видели папу, Настю, Даню и деда с бабушкой. Это же не значит, что мы остались в одиночестве навсегда. Не значит, согласился Родион. «Ну, она же собака и не понимает, что я вернусь!» «Пффф!» — фыркнула мачеха. «Так объясни ей. Она очень умная маленькая собака. И все, хватит концерты закатывать. Мой руки и тащи на террасу тарелки и приборы». Мыть руки Родион отправился, прижимая к себе бусю. Тонечка отлично знала, как он там их моет. Подставляет под воду сначала одну ладонь, потом другую, лишь бы собаку не выпускать. «Как следует мой!» прикричала она: "С мылом!" "Мы были на улице, это опасно, вирус кругом". "Ладно", отозвался он. Когда подошли гости, стол был накрыт. Водка перелита в хрустальный графинчик, стопки расставлены, закуски готовы, Тонечка была очень ловкой хозяйкой. Фёдор Петрович словно прятался за Сашу. Она прикрывала его от взглядов. Не садясь, он выпил водки. отошел к перилам террасы и стал смотреть в сад. Майор Мурзин принялся было поносить москвичей, но отец Иларион его моментально унял. Дядя Арсена Тонечку сразу подала кофе. Он принял стопку, запил ее кофе, а потом холодной водой и сказал, что Лидия Ивановна была прекрасной и жалкой женщиной. Жалела его и ушел. Ему непременно нужно было в Тверь за хорошими нитками. И именно сегодня. работа не могла ждать. В середине дня все разошлись по своим делам. Фёдор тоже куда-то делся. Тонечка с Сашей перетаскали в раковину посуду и уселись на террасе. Им было грустно. Вдруг её на самом деле отраили. "Не с того, не с сего", спросила Саша. "Ведь это ужасно". "Ужасно", согласилась Тонечка. "Поэтому я и хочу узнать, что произошло на самом деле". То есть хотела. А сейчас уже не хочешь? Тонька вздохнула. После того, как Фёдор сказал, что сам найдёт злодея и убьёт. Не знаю. Потому что мне показалось тогда, что он говорит абсолютно серьёзно. Кстати, куда он делся? Я не знаю. Как? Ты же его караулила, как орлица. Какая-то фантазёрка, Тоня, сказала Саша фальшиво. Она ведь на самом деле его караулила. Даже странно для провинциальных поминков. Никто не напился, не подрался, песен не орал. Мы их смещаем своим московским видом, сказала Тончик. С нами пить не интересно. Они нас презирают, и наши поминки тоже. Что это за поминки, одна бутыль водки и две вина? Ты думаешь, «Родион!» — позвала Тонечка и прислушалась. «Родион!» На этот раз никто не отозвался. «Рисует», — констатировала она. «В царстве небесное он проспит со своим рисованием. А твои дети чем занимаются?» «У меня близнецы. Мальчик и девочка. Они учатся?» «Где?» Саша махнула рукой в сторону ручья. В Лондоне. Ничего себе, восхитилась лживая тонечка. Ты молодец. Она решительно не понимала необходимости отправлять детей учиться за границу. Но вот не понимала и всё тут. Она была убеждена, что учиться следует там, где предстоит жить и работать, а никакой заграничной работы она не представляла и в её возможность не верила. Нет, наверняка где-то есть очень богатые и очень свободные люди. которым мне нужно зарабатывать, устраиваться и устраивать детей. И дети могут весело и с интересом тратить заработанное родителями, получить три искусствоведческих образования и одно кулинарное, к примеру, заканчивать школу бизнеса в Париже и кинематографический курс в Лос-Анджелесе, а после этого путешествовать по миру, становиться фуд-блогерами, отдыхать на Мальдивах, а то от отдыхав в Барселоне. К жизни всё это не имеет никакого отношения. По крайней мере, тончки так казалось. К жизни имеют отношение фундаментальное образование, умение ладить с людьми и приспосабливаться к обстоятельствам. Усидчивость и трудолюбие, чёрт возьми, тоже имеют. Вполне возможно существуют люди, у которых нет необходимости работать. Тратить деньги они могут в любой точке планеты и везде будут подобострастно и ласково принимать, но ну, не их самих, разумеется, а их деньги. А те, у кого такая необходимость есть, устроится гораздо лучше там, где они нужны. то есть, где родились и получили образование. Я эгоистка, призналась Тонечка вслед своим мыслям. Я бы никогда не смогла отправить Настю учиться театральному искусству в Нью-Йорк. Мне даже представить трудно. Она там, а я здесь. Мне тоже поначалу было трудно, сказал Исаш. А потом привыкла. Хотя, знаешь, всё равно не до конца Забери их в Москву. Саша засмеялась. Какая ты фантазёрка, Тонечка. Они взрослые ребята, им по 22 года. Уже скоро они меня должны будут забирать. Пенсия не за горами. Какая пенсия? У тебя любовный роман не за горами. Я не знаю. И не узнаешь, пока не попробуешь. Мы с ними из разных миров. Из параллельных. Он ездит в пустыню и возится там с черепами. Или с туристами. Представляешь? Я так поняла, он зарабатывает тем, что возит богатых в странные места, вроде этой самой Чечен-Ицзы. Чечен-Ицца — это как раз очень популярное место. Я думаю, у него гораздо более сложные маршруты. Совсем, Тонечка поискала слово, непопсовые. «Ну, в пустыню я за ним не поеду», — сказала Саша. «Да тебе и не нужно, зачем?» Я думаю, тебе с ним будет всё время интересно. А это такая редкость. Такой подарок судьбы. Фёдор? Подарок судьбы? Не поняла, Саш. Когда интересно подарок? Возразила тончик. Вот взять, к примеру, меня. Я вышла замуж всего 2 года назад. Как? Очень просто. И когда он стал за мной ухаживать, я тоже думала, что он мне не пара. Точнее, я ему. Он на самом деле превосходный режиссер и отличный продюсер, а я — никто. И вокруг него всегда куча красоток. С некоторыми он спал, других снимал в кино, третьих — и так и эдак. Саша засмеялась, тонечка посмотрела на нее. А потом оказалось, что мы жить друг без друга не можем. Не только я, но и он тоже. И что самое главное — наша удача, что мы нашлись, понимаешь? и нам интересно и весело вместе». Она вздохнула и призналась. «Нелегко, понимаешь, а именно интересно и весело. Хотя он страшный тиран и деспот, и заставляет меня писать по три сценария в год. Это много? Это чертовски много. Я раньше писала один, и то из сил выбивалась. «Напиши повесть!» «Ну вот!» — воскликнула Тонечка жалобно. «И ты туда же!» «Тоня!» — закричал Родион откуда-то из дома. «Тоня!» Там какая-то машина приехала и стоит. Где? проорала Тоньчка в ответ. У нашего забора. Мне в окно видно. Тоньчка подскочила. А вдруг мой муж приехал? Он обещал. И помчалась с крыльца в обход дома. Фёдор Петрович показался в дальнем конце участка. Тоньчка на ходу помахала ему рукой. Ничего подобного, никакого мужа. Возле её забора и вправду стояла машина. Совсем незнакомая. Тонечка моментально расстроилась. Не было никакого смысла мчаться. Она постояла на дорожке и повернулась, чтобы уйти. Мало ли на улице машин, но тут её окликнули.